Имя файла. Примечание к делу 5. Нож. Найден в месте, где смарт-часы Джейми еще вели запись, а его телефон был выключен. На мой взгляд, это лишнее подтверждение тому, что нож взял Джейми, а значит, он должен был зайти за ним и черной толстовкой домой. И произошло это в промежутке между тем, как его видели на отрыве, и его появлением на Уайвилл-Роуд. Для чего Джейми понадобилось оружие? Что его так напугало? Обратить внимание на перемещение Артура Рейнельдса: Как Джейми успел и к Нед зайти и вернуться за толстовкой и ножом до прихода отца в 23.15? Это физически невозможно, а значит, Кто-то из опрошенных лжет. Надо еще раз поговорить с Нэт. Может, в отсутствии своего парня она будет честнее? Дэниел да Сильва. Судя по его реакции, он точно когда-то общался с Лейлой Мид. Знает ли он, кто она на самом деле? Он так отчаянно пытался скрыть связь с ней. Неужели ему что-то известно? Или Дэниел просто не хотел, чтобы о флирте на стороне узнала жена, которая недавно родила ребенка. И еще одно наблюдение. Известно, что с Лейлой Мид общались три человека — Джейми, Адам Кларк и Дэниел да Сильва. Между тремя мужчинами странным образом угадывается сходство. Всем троим. Джейми нарочно прибавил себе лет в профиле от 29 до 30 лет. И внешне они похожи, белые, с каштановыми волосами. Случайное ли это совпадение? Дом на ферме. Известно, что в пятницу вечером Джейми был в окрестностях дома. Место оказалось не таким заброшенным, как мы думали. Нужно выяснить, кто туда приходит и зачем и не связаны ли ночные посетители фермы с исчезновением Джейми. Наружное наблюдение. Сегодня, незадолго до полуночи, я заеду за Рави, а Конор и Кара приедут на старую ферму сами. Чтобы никого не разбудить, я припарковала машину на дороге, подальше от дома, а родителям сказала, что оставила в школе. Дождусь, когда они уснут, и пойду. Главное помнить, что третья ступенька снизу — самая скрипучая. Хороших девочек не убивают. Исчезновение Джейми Рейнольдса. Сезон 2. Эпизод 2 успешно загружен на Саундклауд.